Глава 5 Мимо вахты с каждой минутой проходили все чаще и чаще люди. Приближалось время спектакля. Марья Петровна устремила все внимание на входящих, напрочь позабыв о девушке, рассеяно ожидающей администратора. Судя по многочисленным улыбкам и приветствиям, предъявляемым вахтерше вместо пропусков, я сделала вывод, что почти все сотрудники драмтеатра Находится с ней в хороших, если не сказать, в приятельских отношениях. Некоторые даже останавливались и наклонялись к окошечку, чтобы поделиться какой-то новостью. Марья Петровна была благодарным слушателем и умела искренне сопереживать или открыто, без тени зависти, радоваться чьему-то счастью. Наблюдая за вахтершей, я убедилась, что ее информация не соткана из маловероятных сплетен, а вполне отвечает реальному положению вещей. Мне невероятно повезло, что в эти часы дежурила именно она, а не вчерашняя старушка в очках, которой из-за язвительного и дотошного характера работники театра не доверили полномочия хранительницы секретов и новостей, каковой явно стала для коллектива добродушная тетя Маня. Пространство фойе мягкой пружинистой походкой пересек упитанный лысеющий мужчина преклонного возраста. По его очкам в темной роговой оправе и дипломату в руке я поняла, что этот человек занимается не творческой, а скорее хозяйственной или административной деятельностью. Моя догадка подтвердилась, как только он приблизился к вахте. А вот и наш Михаил Алексеевич пожаловал. Бурно приветствовала его вахтерша, распахнув окошечко. Вас тут, девушка молодая, дожидается насчет работы. Я встала с кресла и подошла к мужчине который окинул меня оценивающим взглядом. Моя внешность отнюдь не потеряла своей привлекательности под старой потрепанной одеждой, которую пришлось на себя напялить. И потому он равнодушно спросил. «Новая актриса?» А про себя администратор наверняка продолжил. «Еще одна милашка на мою голову. Все, кто имеет смазливое личико и статную фигурку, рвутся в театр». К сожалению, вакантных мест у нас нет и в ближайшем будущем. Нет, я не актриса. Решительно остановила я его, что с моей стороны выглядело не совсем вежливо. Михаил Алексеевич, мне нужно с вами поговорить. По твердому тону моего голоса и прямому взгляду он понял, что избавиться от меня будет не так-то просто. А поскольку перепираться с посетительницей в присутствии посторонних ему не хотелось, он пригласил меня последовать за ним что я и сделала, уловив боковым зрением недоуменное выражение лица тети Мани. Она никак не ожидала, что робкая и скромная девочка заговорит с начальством так смело и даже вызывающе. Кабинет администратора находился на втором этаже и окнами выходил на сквер, разбитый перед зданием театра. Осенние листва берез и кленов в свете закатного солнца казалась золотой и нереальной, словно светящейся изнутри. Нехотя я перевела взгляд от живописного пейзажа за окном на убогий интерьер администраторской конторы. Запыленный шкаф с покосившимися дверцами, несколько столов, заваленных кипами бумаг, да потопные стулья, грозящие развалиться, непосредственно под посетителем. Глядя на все это, я испытывала те же горестно-досадные чувства, которые возникли в душе небезызвестного сына турецко-подданного впрочем, успешно выдававшего себя также за потомка легендарного лейтенанта Шмидта, оказавшегося волей судьбы в подобной ситуации. Правда, цель моего визита была прямо противоположна Бендеровской. Он приходил, чтобы взять деньги, а я, чтобы их отдать. Не даром, разумеется, а за конкретную услугу. Бедность, даже нищета кабинета придали мне уверенности в том, что мое приношение будет принято без сомнений и промедлений. Михаил Алексеевич привычно подошел к своему рабочему месту и положил на стол дипломат. Усевшись, указал мне рукой на стул, стоящий напротив, и облокотился на стол, пристально глядя на меня. Я слушаю вас очень внимательно. Такое ощущение, что приготовился вести войну не на жизнь, а на смерть. «Как же дорогие ему вакантные места!» Не сдержав улыбки, я вытащила из своей старомодной сумки лицензию на право частной детективной деятельности и протянула ее администратору. «Татьяна Иванова, частный детектив», — представилась я. «Эх, до да чего же мне нравится наблюдать, как у самоуверенных людей от удивления вытягиваются лица?» Он-то ожидал, что я у него работу начну выпрашивать, а тут такой внезапный поворот событий. Он долго изучал лицензию, после чего поднял голову и взволнованно посмотрел на меня. — По какому поводу к нам что произошло? — Да вы не волнуйтесь, Михаил Алексеевич, — успокоила я его. — Мне просто нужна ваша помощь. Позвольте мне поработать сегодня вместо вашей уборщицы во время спектакля. Мужчина поерзал в кресле, снял очки и поинтересовался. А, может быть, вы все-таки ведете меня в курс дела. Как лицо официальное, я должен знать, что творится у меня в театре. Наверняка кого-то из актеров или обслуживающего персонала вы в чем-то подозреваете. «Информация моего заказчика сугубо конфиденциальная. Я не могу ее разглашать даже официальным лицам», – отрезала я. «Вас Не лично, ни по работе она не касается. К тому же за эту небольшую услугу я предлагаю вам солидное материальное вознаграждение». «Последний нюанс обычно является внушительным довеском на чаше сомнений и колебаний и срабатывает безукоризненно». Подействовал он и на этот раз. Администратор задумался. — Вы уверены, что это ваше расследование под видом уборщицы не обернется для театра неприятными последствиями? Если вы твердо и непреклонно будете придерживаться легенды, что я племянница вашей внезапно заболевшей уборщицы, которая вышла ее подменить, то, уверяю вас, никто и не заподозрит, что в театре проводилось какое-то расследование. «Хорошо», — согласился администратор, взвесив все «за» и «против». «Но наша уборщица приходит убираться обычно после спектакля. Впрочем, актеров подобные вещи не интересуют». Я вытащила из кармана сумки новенькую пятисотенную бумажку и положила ее на стол. Михаил Алексеевич ловко прикрыл ее сверху внушительных размеров папкой с деловыми бумагами. — Можете быть уверены, я никому ни слова не скажу о вашем посещении, — горячо заверил меня он. — Еще бы. Попробуй только пикнуть, как тебя тут же привлекут за взяточничество. Угрюмо, подумала я, глядя на папку. В голове назойливо вертелась какая-то мысль, связанная с этой папкой или с бумагами. Не поймав ее за хвост, я встала со стула и неторопливо направилась к двери. — Кстати, — обернулась я, — Катерина Маркич на самом деле подписала контракт с московской телестудией? — Да, подписала, — кивнул администратор но она уедет не раньше, чем через две недели. А что? Ваше дело как-то связано с ней? Нет, никак не связано. Покажите мне, пожалуйста, где у вас хранятся тряпки и ведра, а также помещение гримерных. В театре функционировали, по большому счету, две просторные гримерные. В одной из них переодевались и гримировались мужчины, а в другой, соответственно, женщины. Сейчас, накануне спектакля, в обеих комнатах царили переполох и суматоха. Поэтому я дожидалась начала спектакля, сидя в чулане, в окружении тряпок, ведер, швабр, веников и прочих орудий труда, незатейливой профессии уборщицы. Мне жутко хотелось есть. За весь день я перекусила только парой бутербродов с сыром и выпила несколько чашек кофе. Но светиться, идти в гримерку раньше времени, сейчас нельзя. Тот факт, что никто из актеров, кроме погибшей Анечки, в лицо не знал меня, мог принести много пользы в ходе расследования. Я взглянула на часы. Без пяти-шесть. Через несколько минут мне предстоит нелегкая работа. Незаметно установить жучок в женской гримерной, зайдя туда якобы для влажной уборки помещений. Я догадывалась, что моя задача усложниться присутствием актеров, не занятых в текущей сцене или гримеров-костюмеров, работающих на протяжении всего спектакля. Но надеялась, что мне представится удобный случай. Сначала я немного колебалась, в какую из гримерных установить прослушивающее устройство. И немного поразмыслив, все же решила так. Лукьянов вряд ли треплется о своих проблемах с коллегами. А вот Рима, как женщина, с присущими ей слабостями, вполне способна поделиться своим несчастьем с подругами. Несмотря на кажущуюся достоверность, полученной от тети Мани информацией, я все же предпочла не изменять своим принципам и в этот раз, по возможности, проверив ее самостоятельно. Подтверждение администратора о контакте Маркич с московским клипмейкером свидетельствовало в пользу правоты вахтерши, но я хотела убедиться еще и в том, что любовная связь Анечки с Лукьяновым тоже реальный факт, а не домыслы сплетниц. Минутная стрелка перевалила за четверть седьмого. Судя по всему, спектакль уже начался. Пора действовать. Я начала предварительную подготовку к операции, вытащила из сумки жучок и приколола его за воротник рубашки. Затем подумала и прихватила еще на всякий случай фотоаппарат без компрометирующей вспышки, который обладает увеличивающим эффектом. Он с трудом поместился в кармане, обтягивающих джинсов несмотря на весьма скромные размеры. Я вооружилась шваброй с надетой на нее тряпкой из грубой мешковины с дыркой посередине, прихватила в другую руку ведро, наполненное водой, и пошла по коридору в сторону гримерных. Надо сказать, продвигаться было нелегко. По коридору пробегали люди как в костюмах 18-го столетия, так и в современных одеждах. Даже во время спектакля работа за кулисами кипела вовсю. Я осторожно приоткрыла первую дверь и едва успела сделать шаг в сторону, и с гримерной на меня вылетел худенький молодой актер в смешных панталонах и с пышным жабо на груди. Он был чрезвычайно взволнован. Его горящий взор был устремлен в сторону сцены, куда он и побежал, не замечая ничего вокруг. Похоже, я ошиблась дверью. Здесь переодевались мужчины. Посмотрим, остался ли кто-нибудь в этой гримерке. Я заглянула в комнату, и моему взору предстал его сиятельство граф Альма Вива во всем великолепии одежд, сидящий на табурете перед зеркалом посреди вселенского ковардака разбросанных костюмов, грима, обуви. Над созданием его образа еще работал гример, добавляя кое-какие легкие штрихи, соответствующие внешности аристократа. Его и без того благородным чертам лица. Хорошо, что актер сидел спиной ко входу, оба не заметили меня. Перед тем, как тихонько прикрыть дверь, не выдавая своего присутствия, я заметила, как Лукьянов снял с запястья часы и бросил их на черный свитер и прочую одежду, небрежно лежавшую на ближайшем от трюмо кресле. Я запомнила местоположение личных вещей Валентина, так, на всякий случай, и отправилась в женскую гримерку, дверь которой располагалась чуть дальше по коридору. Все актрисы, задействованные в спектакле, находились за кулисами, и здесь сидели лишь две усталые женщины среднего возраста. Одна складывала баночки с гримом в коробку, а вторая сидела на табурете, завязывая из розовой ленточки пышный бант. Про себя я окрестила их, соответственно, гримершей и костюмершей. Я вошла в гримерку, громыхая ведром и шваброй. Обе женщины повернулись в мою сторону. Костюмерша, на вид беспечная и легкомысленная особа, оживленно поинтересовалась. «Девушка, вы что, наша новая уборщица? А куда делась бабка Шура?» Пришлось объяснять. «Я ее внучатая племянница. Бабушка попросила меня сегодня подменить ее. У нее поднялось давление, даже врача пришлось на дом вызывать». Гримерша, угрюмая и сутулая женщина попыталась мне помешать. «А разве бабушка не говорила вам, девушка, что убираться надо либо до, либо после спектакля? Вы сейчас будете всем мешать, поэтому настоятельно советую вам подождать окончания спектакля». «Дело в том, что через час я должна уйти. У меня своя работа. Извините, но мне придется убрать именно сейчас. Я быстренько до антракта справлюсь», — сказала я в свое оправдание. Женщины переглянулись с сомнением, а я, не теряя времени, уже энергично выжимала тряпку над ведром. «Ну что ж, Даш, пойдем? Тогда покурим». Костюмерша решила первой пойти на компромисс. Гримерша Даша ничего не ответила, только положила коробку с гримом на тумбочку и, нахмурившись, первой прошла к двери, бросив мне на ходу. «Надеюсь, через 10 минут вас здесь не будет. Актрисы должны привести себя в порядок в антракте» и ваше присутствие будет неуместно. Я не удостоила ее ответом. Вот Грымза. Совершенно не умеет общаться с людьми никакой коммуникабельности. Я бы иначе с ней поговорила, если бы это не выдало меня. Но пришлось заглушить в себе вспышку праведного гнева. Цель для меня сейчас важнее разборок с этой кикиморой. Я не позволю ей нарушить мои планы. Женщины вышли. Первым делом нужно установить жучок в таком месте, откуда был бы хорошо слышен разговор в любом углу этой комнаты. Я окинула помещение наметанным взглядом. Подоконник? Не годится. Голоса могут заглушать проезжающие машины и прочие уличные шумы. Стол Рискованно. Могут завалить одеждой, различными атрибутами и повредить устройство. Нужно найти такое место, к которому женщины держались бы поближе. Ха, ну ясное дело, зеркало! И как я сразу не догадалась. Ведь это настоящий магнит, который притягивает к себе всех представительниц прекрасного пола без исключения. Если в комнате есть большое зеркало, то можно не сомневаться, что все женские разговоры будут звучать где-то возле него. В один прыжок... Я преодолела расстояние между входной дверью и трюмо, осторожно отколола жучок от воротника своей рубашки и прикрепила его к верхней боковой грани зеркала. Что устройство может быть замечено кем-то из актрис, я не опасалась, так как по собственному опыту знала, когда женщина смотрит в зеркало, она ничего, кроме своего отражения, там не видит. Никому и в голову не придет рассматривать край зеркала. Через несколько секунд я яростно драила полы гремерной, поминая незлым тихим словом и мрачную гримершу с ее претензиями и эту адову работку.